Глава, пятьдесят Погост был заброшен. Давно и основательно. Припорошенные снегом надгробия покосились, могилы заросли кленом убийцей. У мраморной плакальщицы не доставало руки и половины лица. Гнетущая тишина, зловещие тени. Яр не помнил, как забрел сюда. Он шел и шел, не разбирая дороги. Углубился в чащу, миновал овраг, Выбрался на окруженную мрачными соснами поляну, а тут... Ледорес обвел взглядом последнее пристанище. Кто и кого хоронил здесь в самой глуши, неизвестно. На много миль окрест ни одного селения, только гнездовище совоглазов. Яромир прошел вперед, высматривая место поуютнее. — Ты что, собрался ночевать здесь? — нахмурился Марий. — Здесь нет ветра. Ярод искал подходящую сосну, ободрал кору, собрал охапку лапника, приготовил кремень и кресала. Костер выйдет, что надо. Полумесяц глянул с суждением. «Уважил бы усопших! Им все равно!» Яромир высек искру. «А я замерз!» И слишком устал, чтобы опасаться гнева покойников. Когда пламя занялось, ледорез привалился спиной к дереву и уставился на сполохе. Мысли в башке застыли, как смола, а дыра в сердце ширилась и соднила. Марий устроился рядом. — Ты когда в последний раз ел? — спросил с тревогой, всматриваясь в лицо. — Не помню. Ярно шарил шишку и бросил ее в костер. — Давай поймаем зайца, — предложил призрак. — Или рыбу наловим? Я заприметил речушку, когда мы сюда пробирались. Я не голоден. Полумесяц вздохнул. Совсем не обязательно хранить себя заживо. Яромир красноречиво посмотрел на товарища, и Марий поспешил сменить тему. — Может, отправимся в предгорье к трактирной щите, они будут рады. Или за море, в тому к уж не чаровницы говорят, такие горячие. Ну, что скажешь? Еще одна шишка полетела в огонь. Призрак повесил нос и шумно выдохнул. «Прости, мелкий, хочешь сгину?» Яр мотнул головой. «Что ж», — полумесяц понимающе улыбнулся. «Тогда помолчим». Ледорес не возражал. Он долго смотрел на огонь, а потом смежил веки и задремал под хруст пожираемых пламенем веток. За окном шелестит летний ливень пахнет дождем, вишневым табаком и скошенной травой. Кресло качается, тихо поскрипывая. Снеженика мотает карминого красную пряжу, смотрит серыми глазами и мягко улыбается. У очага черной мохнатой громадиной свернулся как Тислав Долгоусович. Уши баюна чуть подрагивают во сне. Лютень, отчаянно жестикулируя, вещает о последней охоте молодняка. Бахамут курит трубку, и пускает дым плотными кольцами. Мари сидит на подоконнике и, поигрывая луницей, разглядывает крутые, заросшие можжевельником склоны холмов. Тепло, уютно, спокойно. Это ли не край света, куда надо стремиться всем сердцем? Яр держит пасму. Сидит недвижно, боясь шелохнуться. Ведь все – иллюзия. Чарующий обман – не более». «Мне будет тебя не хватать!» — шепчет, сглатывая, подкативший горлуком. «Но я никогда тебя не забуду!» Снеженика кивает и рассыпается прахом. Лютень, Тислав и Бахамут обращаются в пыль. Тают стены волшебного замка, и тлен забирает все, что когда-то было так важно и дорого. «Как трогательно!» — раздалось откуда-то сверху. Яр не вздрогнул. Он почуял сипуху, загодя и терпеливо ждал ее появления. «Думал, я не отыщу тебя!» Он не стал отвечать. Вряд ли бы мелкая обрадовалась, узнав, что все это время он специально уводил ее подальше от хозяйки. В руке ждал кинжал, но... Колдунша предпочла оставаться невидимой. Разумное решение. «Тебя хорошо прятали все эти годы!» — усмехнулась девчонка. — Слишком хорошо. Даже я не догадалась, кто ты. Краем глаза Яр заметил, как одна из надгробных плит шевельнулась. — Нехорошо. — Ты убил моего питомца, — продолжилась Пуха, Или Дарья нахмурился. Похоже, мелкая говорила хотинее. И украл его любимую игрушку. Где она? Может, у хозяйки? «Как скоро она придет, чтобы спасти тебя! Мне надо с ней потолковать!» В ствол вонзились ледяные пики. Яромир еле успел отскочить, а девчонка расхохоталась и соизволила явиться во плоти. Она сидела на согбенных плечах мраморной плакальщице и болтала ногами. «А ты затейный! Хочу поглядеть, как сдохнешь! Наверняка это будет забавно!» Глаза ее полыхнули, ветер взвыл, а кладбище ожило. Из могил выпростались полузгнившие длани. Мертвяки вылезали один за другим, словно под землей имелся целый некрополь. Вооруженные короткими луками, зазубренными палашами, секирами, копьями и палицами, скелеты и умертвия выпрямлялись в рост. Истлевшие одежды висели на костях лохмотьями, доспехи проржавели насквозь, Черная плоть кишила опарышами и нестерпимо воняла. «Погань!» Это единственное, что Яромир успел подумать. Покойники рванули вперед и обрушились всем скопом. Ледорес отразил череду яростных атак. Отскочил в сторону и рубанул от души, но клинок застрял промеж ребер матерого скелета. Пришлось пустить в ход кулак. Мертвяк лишился челюсти, а Яр вырвал у него щит. Облезлый, треснутый, но вполне себе годный. Он жахнул им с разворота по рычащей морде и укрылся от ливня стрел. Пока скелеты готовились к новому залпу, Яр метнул два ножа. Попал метко, глазницы насквозь пробил. Но тварям это нисколько не помешало. Вот же! Тетива запела, стрелы свистнули. ледорес метнулся за дерево ствол которого мгновенно превратился в дикообраза. «Метко бьют гады!» Яр дождался, пока лучники потянулись к колчанам, и с рычанием выскочил из укрытия. Он крошил черепа, ломал кости, впечатывал кулаки в гнилую плоть. Да только тварей становилось все больше и больше. Сипуха хохотала. «Паскудная стерва!» Яр запустил в нее стальную рыбку, Но клинок врезался в невидимую преграду и шмякнулся в снег, не причинив колдунше ни малейшего вреда. «Это все, чем порадуешь?» – вопросила она и коварно прищурилась. Мороз ударил внезапно и резко. Так что дышать стало больно. Яр понял, что леденеет изнутри. Он перестал чувствовать руку и пропустил опасный выпад. Ржавый клинок мертвяка едва не пронзил насквозь. Яромир на силу увернулся, но тут же упал, схватившись за грудь, и со свистом втянул в себя воздух. Колдунша растянула губы от уха до уха. «Не строй иллюзий, наемник! Я могу остановить твое сердце в любой момент, но сперва посмотрю, на что ты способен!» Боль отпустила. Ледорес откатился, уходя от летящей секиры. Подхватил меч, вскочил и рассек нападавшего наискось. А потом второго, третьего, четвертого. Что толку? У не дохли. Скелеты тем более. А девочка с косичками могла лишить его жизни в любой момент щелчком пальцев. Прорваться бы к ней. Но как? Кругом рычащие, вооруженные до зубов покойники. Проклятье! «Аргх!» Мертвеки напирали. Яр подпортил одному улыбку оголовьем меча, а другому отсек кисть вместе с зажатым в костяных пальцах боевым топором. Третий накинулся сзади, схватил крепко, сдавил глотку и... «А ну пусти!» Мертвяк отлетел в сторону, как трухлявое бревно. Плеча коснулось плечо. Горячее, мощное, живое. Яромир так обалдел, что чуть не пропустил замах секиры. «Ты...» Выпалил, отражая удар. «Откуда?» «Мы следили за тобой». Горыня резко развернулся, и его тяжелый меч свистнул, перерубив покойника надвое. «Словкачом». Ледорез нахмурился. «Где он?» «Не знаю». Горыня встретил двуручкой новую атаку. «Наверное, откапывает хотенее». Яр выматерился. «Пригнись!» Бросил коротко. Пятый пригнулся, а ледорез снес башку страхомордому мертвяку. «Ух ты! Теперь вас двое!» — подала голос сипуха. «Это становится интересным!» «Что за девка?» — шепнул Горыня, сморщив лоб. Колдунша тем временем пробормотала заклинание, и из густой мглы возникли мелкие рогатые твари. Они стучали копытами, били хвостами, прыгали и верещали — точно расщеколдые в базарный день. Бесы! Яр утер пятерней вспотевшую морду и сплюнул. «Это не девка», — сказал он. «Это заноза в заднице». Они ринулись в бой плечом к плечу. Рубили и резали, резали и рубили. Прямо как тогда, в тухлых топях. Черная кровь брызгала фонтаном. Отсеченные конечности хрустели под сапогами. Сталь звенела. Гарыня бился толково с пониманием. Он мгновенно сообразил, что к чему, и принялся отвлекать на себя атаки супостатов. Яр поймал его взгляд, и пятый коротко кивнул. «Делай, мол, что задумал. Прикрою». Яромир улучил момент, обошел мраморную плакальщицу с тыла и... «Нова!» Сипуха заметила его раньше, чем он успел нанести удар. По коже зазмеилась морозная вязь, ледяная корка с хрустом сковала члены, острая боль пронзила, но... Яр лишь скривил губы в недоброй усмешке. Он был готов к такому повороту. Когда-то давно он пережил смертельное заклинание и хорошо запомнил, что именно ему помогло. В крови недостатка не наблюдалось. В горячей бойне сложно оставаться невредимым, но ледорез решил не рисковать. Он черканул кинжалом по ладони и взрезал морозный плен красным от крови лезвием. «Вот сучоныш!» — прошипела колдунша. Детское личико пошло трещинами, точно разбитая фарфоровая маска. «Ты еще и...» — Яромир не дал ей закончить. Прыгнул вперед, но паскуда исчезла и возникла на другом конце погоста. Улыбнулась, сузила глаза и щелкнула пальцами. Ее слуги мгновенно угомонились и опустили оружие, а земля задрожала от тяжелой поступи. Утробный рев прокатился над лесом. На поляну, ломая вековые сосны, словно хворост, выступил исполинский в четыре человеческих роста монстр. Жесткая шерсть покрывала могучее тело, длиннющие руки с крючковатыми пальцами волочились по земле. И острые когти оставляли на снегу глубокие борозды. Вытянутый клыкастый череп венчали громадные лосиные рога. В пустых глазницах полыхало ядовито-зеленое пламя. «Ради всего святого скажи, что это снеженика!» — проговорил Марий, заметно побледнев. Яр с тоской посмотрел на покойного товарища, и тот выругался. А вот горыня замер, раззявив рот. Века парня нервно дернулась. Монстр топнул копытом и взревел. Бесы победно заверещали, а скелеты вскинули мечи. «Нам конец!» — прохрипел пятый. Ледорец глянул на него. «Уходи!» — сказал тихо. «Я справлюсь!» «Нет!» — отозвался Горыня. Решимость в его глазах была красноречивей любых слов. Он взял меч на изготовку. «Не уйду!» Яромир наградил парня благодарным взглядом, и они ощетинились клинками, готовые принять смерть в бою. Чудище ринулось вперед и уже почти достигло цели. Но что-то большое, мохнатое и яростное прыгнуло на него сверху. Ледорез различил горящие красные глаза, а хищное рычание прозвучало слаще русалычьи песни. О, братень! Пробормотал горыня, ошелела моргая. «Это оборотень!» «Не волнуйся!» Сказал Яр и решительно двинул к выражине «Он со мной!»